Глава двадцатая «Если бы я сказал тебе правду, ты бы никуда не поехала, а осталась со мной. Я тебя знаю», — неловко улыбается, — «а если бы все-таки уехала, то изводила бы себя дурными мыслями», — переводит дыхание и произносит горькие на вкус слова. «Я не мог сказать, убьют меня или нет. Я надеялся, что все закончится хорошо». Но я не знал, увижу ли тебя снова или нет. Я решил, что более гуманно будет отпустить тебя. Я не боялся за свою жизнь. Я боялся лишь одного, что я не смогу защитить и раз и навсегда потеряю тебя. Прости. Отводит взгляд в сторону, только бы я не видела проступившие на его глаза слезы. Я и подумать не могла. Сыжу сквозь слезы и прикасаюсь к его холодным, как лед, рукам. Я поступил жестоко. Я собственными руками уничтожил нашу любовь. Но поверь мне, родная моя, резко сокращает разделяющее нас расстояние и заключает меня в свои крепкие объятия. Если бы я мог поступить иначе, я бы, несомненно, выбрал другой путь. Но выхода не было. Я должен был принять бой и сразиться со своими врагами один на один я не хотел, чтобы ты плакала, если бы я проиграл. Сева. Произношу сквозь слезы имя мужчины, которого когда-то называла своим любимым. В ночь того дня, когда ты уехала, в нашем доме произошел страшный пожар. Ну а что было дальше, ты и так знаешь. Произносит на выдохе и, не дав мне сказать ни единого слова в ответ, накрывает мои губы долгим поцелуем. Град слез начинает сыпаться из моих глаз. У меня нет ни единого сомнения в искренности его слов. Сева говорит абсолютную правду. В его словах нет ни грамма лжи. Но почему он поступил именно так? Почему он в одностороннем порядке принял судьбоносное для наших отношений решение? Почему не признался и не сказал правду? Ведь если бы он признался во всем мне... Мы бы наверняка сумели найти другой выход, и все бы было совершенно иначе. Мы бы не потеряли друг друга. «Я вижу, как тебе сейчас больно», — произносит он, резко разорвав поцелуй. «Если бы ты была рядом, все сложилось бы куда более драматично. Я не знаю, остались ли бы мы живы в ту ночь». За грудью подло поскрипывает. Больно признавать, но, наверное, он прав. Если бы я знала правду с самого начала, то измотала все нервы и себе, и своему любимому человеку. Я бы звонила ему каждый час и не дала бы ему времени спокойно разобраться со своими врагами. «Сейчас твоей жизни не угрожает опасность?» – произношу на выдохе. «Нет», – отрицательно качает головой из стороны в сторону. «Все причастны к смерти моего товарища и к покушению на мою жизнь». Давным-давно за решеткой. Главное, что сейчас твоя жизнь в безопасности. Произношу полушепотом. У нас безвозвратно отняли четыре года супружеской жизни. Похитить еще хотя бы один день я не позволю. Помнишь, что я сказал тебе четыре года назад? Легкая улыбка расцветает на его лице. «До встречи, Яна!» Произношу на выдохе. Я обещал себе, что, преодолев все трудности, я найду способ, чтобы вновь вернуться к тебе. К тебе и к нашей дочери. Широко улыбается и, не позволив произнести ни единого слова в ответ, накрывает мои губы долгим поцелуем. Сдержал свое обещание. Бормочу себе под нос сквозь слезы. Сдержал. Ты простишь меня. Дашь мне второй шанс. Тихо произносит он и крепко обнимает меня. Сердце на мгновение замирает на месте, а легкие, сжавшись в комок, забывают, как дышать. Простить? Дать второй шанс? А простить за что? За то, что Сева хотел спасти мою жизнь? Мне не за что прощать его, ведь он хотел как лучше. Да, Сева остановился далеко не на самом гуманном способе, но другого просто-напросто не было. Если бы Сева мог поступить иначе он бы, несомненно, выбрал другой путь. Но, к сожалению, история не имеет слагательного наклонения, и ничего не исправить. Да и зачем? Ведь все плохое осталось в наших воспоминаниях, а дальше нас ждет долгая, а главное – счастливая жизнь. «Я люблю тебя», – повисаю у него на шее, «все эти годы я заставляла себя ненавидеть тебя, но лишь заставляла». В глубине души я ни на мгновение не переставала любить тебя. Произношу искренне. Родная моя, я безумно люблю тебя. К жизни меня вернула любовь к тебе. Ты мой ангел-хранитель. Целует меня в губы и крепко при... целует меня в губы и крепко-крепко прижимает к себе. Спасибо тебе за дочь родная моя. Спасибо. Замечаю, как его глаза начинают блестеть на солнце. Нашей дочери нужен заботливый отец, а мне любящий муж. Произношу, хлюпая носом. Я стану самым лучшим отцом для нашей дочери. Никогда и ничто не разлучит нас. Я уничтожу всех и каждого, кто только посмеет помешать нашему семейному счастью. Произносит с предыханием и накрывает мои губы очередным обжигающим поцелуем. «Дядя Сева!» — раздается за спиной звонкий голос нашей дочери, и мы слышим, как она бежит к нам. «Лерочка!» — ласково произносит Сева и, широко улыбнувшись, присаживается на корточке. «Привет!» — машет крохотной ручкой. «Привет! Иди ко мне!» — произносит он, широко расставив руки. Лерочка вопросительным взглядом смотрит на меня как бы спрашивая разрешение, Утвердительно киваю, и дочь, резко сорвавшись с места, повисает на шее своего отца. «Давай знакомиться заново», спрашивает его у дочери. «Я Лера», отвечает дочурка и совсем как взрослая протягивает крохотную ручку своему отцу. «А я твой папа. Прости, что заставил так долго ждать», произносит на выдохе, и заключает дочь в крепких объятиях. «Папа!» Тихонечко произносит Лера и начинает плакать. Подхватив дочь на руки, Сева встает с корточек, подходит ко мне и свободной рукой достает из кармана маленькую бархатистую коробочку. «Прости, что так неторжественно!» Неловко улыбается. «Но кажется, лучше момента и не придумать. Ты выйдешь за меня снова, но только теперь раз и навсегда!» «Я люблю тебя больше, жизни, родная моя! Любил, люблю и буду любить! Отныне, раз и навсегда!» С придыханием произносит любимый и надевает кольцо на мой безымянный палец. «Отныне, раз и навсегда!» — повторяю полушепотом. «Папа и мама!» — радостно вскрикивает дочурка и повисает на шее своего отца.